Глава д е в я т н а д ц а т а Лорна вскарабкалась с лодочки на катер. Она еще не успела перевести дыхание, и сердце колотилось, как бешеное. Поднявшись на открытую палубу, она оглянулась в сторону берега. Почему большая кошка не преследовала их? Над ними завис вертолет. Его роторы прижимали их к палубе, сотрясали листья и ветки ближних деревьев. Хотя они с их драгоценным грузом уже находились на катере, Лорна прекрасно понимала, что опасность еще не миновала. От леса их отделяло каких-то десять ярдов. е г о а р мог преодолеть это расстояние одним смертоносным прыжком. г а р с и и Чилдрес тоже чувствовали опасность. Едва коснувшись палубы подошвами ботинок, они тут же направили стволы карабинов к лесу. Берт запрыгнул из лодочки на палубу и принялся принюхиваться к содержимому свертка в ее руках. К ним подошел Скотт Нестер. — Вы нашли щенка? Ему пришлось кричать, чтобы они его услышали. «Котенка — Котенка! — поправила его Лорна. — И его мать. Девушка вглядывалась в темный берег, но не видела там никакого движения. — г а р с и ты что-нибудь видел? — Ничего, только этих треклятых светляков. Пограничник по-прежнему пребывал в напряжении, но его плечи слегка расслабились. — Может быть, доктор Полк видела какое-то отражение от воды? — Мы с Чилдрисом ничего такого не заметили. — Она там, — убежденно сказала Лорна. — Нет, это не был отраженный от воды звездный блеск. Эти пронзительные глаза, в которых светился коварный разум, до сих пор горели в ее памяти. Если вы правы, то она, зная про котенка, будет держаться где-то рядом. А это отвлечет ее от людей, которые там. На взволнованном лице Скотта Лорна ясно видела тревогу, если только они еще живы. Лорна приподняла котенка повыше, в тепле и темноте. Он успокоился и перестал вырываться, и снова вгляделась в темноту леса. Почему кошка не преследовала их? Лорна чувствовала, что не шум, яркие прожектора и мельтешение вертолета тому причиной, ведь Ягуар не побоялся напасть на аэроглиссер и его рулевого. Котенок снова принялся извиваться в поисках более удобного положения. Хоть и не такой истощенный, как его спасенный страулер-брат, он тоже находился далеко не в идеальной форме. Может быть, потому его мать и не преследовала похитителей, позволила забрать ее дитя? но в это Лорна не могла поверить. Ведь раньше ягуариха прилагала невероятные усилия, чтобы защитить свое чадо. Она бы так легко не сдалась. Так куда же она делась? В чем состоял ее план? Прошло еще пять минут, а хищница так ничем себя и не проявила. Вертолет заложил круг над ними, его прожектор рассекал темноту леса внизу. Скотт, Отошел на дальний край катера, он разговаривал по спутниковому телефону, координируя действия с береговой охраной. Прибытие отряда спасателей ожидалось через десять минут. Берт свернулся на палубе, уткнув нос себе под хвост. Казалось псане, что не волновало, и это внушало л о р н е беспокойство. Ветер дул с востока. Если бы запах кошки присутствовал в воздухе, то собака должна была тревожиться, крутиться по палубе, скулить. Она ушла. пробормотала Лорна. За ее спиной звучал взволнованный голос Скотта. Она обернулась, и он в это время опустил трубку и направился к ней. Джек выходил на связь. «Кошку видели на ферме. Почему она не здесь?» «По вашим словам, выходило, что она будет держаться рядом с котенком». Лорна повернулась в сторону горящего дома, переваривая новую информацию. Мимо пронесся вертолет, разгоняя горячий дым над протокой, но так, чтобы не направлять пламя в их сторону, И все же горячий пепел летел над катером, с шипением падал в воду. «Я посылаю вертолет к Джеку», — сказал Скотт. «Может быть, ему удастся отогнать это чудовище от детей?» Несмотря на жару, Лорну прошиб холодный пот. «Там дети. Медленно до нее начали доходить возможные намерения кошки. Дайте мне рацию», — она протянула руку. «Я должна немедленно поговорить с Джеком». Джек осмотрел костры по периметру, которые целиком окружали лагерь, Рэнди шел рядом с ним, оба держали в руках ружья. Всем было приказано отойти к палаткам в центре, как можно дальше от леса, и только вооруженные люди стояли на страже у костров. Правда, их насчитывалось всего семь человек, слишком мало, чтобы обеспечить полную безопасность. Пламя взвивалось высоко, а потому нужды в очках ночного видения не было. Окружающий старый лес стоял темной, непроницаемой стеной. «Один из людей Джека мельком видел кошку, но она исчезла, прежде чем он успел поднять ружье. Сущий призрак!» — такими словами описал пограничник Виденное. «Она играет с нами», — раздался рядом голос р э н д и «как кошка с выводком мышей». Джек понимал, о чем говорит брат. Эта ягуариха показала себя умелым охотником. Едва ли она случайно обнаружила себя, скорее проверяла их. Он чувствовал, что-то здесь неладно. и так стискивал челюсти, что даже зубы болели. «Вон там!» — прокричал кто-то на другой стороне лагеря, это был один из вожатых, раздался выстрел, в его сторону бросились другие, некоторые принялись палить вслепую, Рэнди тоже был ринулся за всеми, но Джек ухватил его за руку. «Нет!» — может, сказался его опыт охоты в дельте, а может, два срока игры в кошки-мышки с повстанцами в Ираке, но Джек чувствовал это подстава. Он оглядывал лес со всех сторон. Рэнди понял его и тоже принялся всматриваться, уперев плечо приклад ружья. Но периметр был слишком велик, чтобы они могли перекрыть его вдвоем. Джек заметил опасность, когда было уже слишком поздно. На дальней стороне лагеря слева. Парнишка нес топливо для костра, разломанный в щепке садовый стул в груди у края одной из палат. о к Остановившись, он наполовину повернулся в направлении выстрелов, как вдруг у него за спиной из леса появились очертания крупного зверя. Одним махом кошка перепрыгнула через линию костров и приземлилась внутри круга. Атака была такой быстрой, что у мальчишки не осталось шансов даже закричать. Кошка ухватила его за рубашку на спине, развернулась, снова перепрыгнула через костры и скрылась в лесу вместе с ребенком. Джек держал ружье на готове, но безотчетно промедлил с выстрелом, опасаясь задеть мальчика. И напрасно. Тот в любом случае был мертвецом. На поясе щелкнула рация. — Джек, отзовитесь! Он бы не ответил на звонок, но это был голос Лорна, и в нем слышалась паника. Джек схватил аппарат и поднес к губам. — В чем дело? — выкрикнул он, сдерживая гнев и раздражение. — Кошка! Я думаю, она нацелилась на детей. Джек тяжело вздохнул. — Вы опоздали. Она уже напала на одного парнишку и убила его. — Убила? Нет, Джек, это не... из леса раздался леденящий душу вопль и джек опустил рацию это кричал мальчик вопли ужаса продолжали оглашать ночь то набирая силу то спадая но по крайней мере он все еще был жив джека охватили облегчение и новые б е с п о к о й с т в а разом почему мальчик все еще жив если рэнди прав насчет игры кошки с мышкой это означает одно ничего хорошего кошки играют со своей добычей прежде чем ее убить джек слушал А крик раздавался снова и снова. Лорна услышала вопли мальчика по открытому радиоканалу, и этого было достаточно. — Вызывайте сюда вертолет. Она повернулась и сунула рацию Скотту. Вертолет начал заходить на ферму. — Зачем? — Я должна попасть туда, вместе с котенком. Скотт нахмурился, но спорить не стал и вышел на связь с пилотами. Прошло несколько секунд, и винтокрылая машина вернулась к костру. Скотт опустил рацию. — Мы не можем посадить вертолет на палубу. Они спустят строп, отсюда до фермы рукой подать. Она поняла, о чем речь, и ее тут же начало мутить. Сердце устремилось в пятки, а желудок напротив запросился наружу. — Они могут затащить вас в кабину, — объяснял Скотт, — но получится быстрее, если этого не делать. Они просто перенесут вас на стропе. Лорна представила, как будет болтаться на тросе. А вертолет тем временем вернулся, с грохотом перемалывая воздух винтами. Она подняла голову. С лебедки у боковой двери опускался желтый спасательный строп с креплением. Пожалуй, это решение было слишком поспешным. Она многого не учла. Ведь е с таким трудом даются полеты даже внутри кабины. Подпрыгивая и раскачиваясь, строп спустился на палубу. Гарсия схватил его и потащил к Лорне, а она с трудом подавила в с е б е порыв сбежать. Ей потребовалась вся ее воля, чтобы просто остаться на месте». Скотт взял завернутого в одеяло котенка, а Гарсия помог ей надеть крепление, застегнуть карабины. «Вы в порядке?» — спросил он. «Дайте мне мое ружье». ч и л д р и с поднял с палубы транквилизатор, и Лорна, не без усилия, неловко набросила ремень на плечо. Скотт передал ей котенка, и она прижала животные к груди. Командир вопросительным жестом поднял большие пальцы, а она, не доверяя своему голосу, просто кивнула в ответ. Удовлетворившись этим, Скотт отошел и покрутил рукой у себя над головой, Двигатель наверху загрохотал сильнее, и ремни крепления неожиданно впились л о р н и в п о д м ы ш к е палуба ушла из-под ног. Она дернулась, пытаясь снова дотянуться до твердой опоры, но напрасно. Вертолет взмыл вверх, и одновременно лебедка выбрала несколько ярдов троса. Лорна смотрела вниз на удаляющуюся палубу катера, пока, наконец, не отвела глаза. Хотелось зажмуриться, но она чувствовала, что тогда станет еще страшнее. Впереди все еще полыхал бревенчатый дом — Крыша его давно провалилась, остались лишь дымящиеся стропила, вверх устремлялся дым с языками пламени. Вертолет поднялся выше, намереваясь пролететь над горящим зданием. Лорна сомневалась, что у них это получится. Видимо, летчик подумал то же самое, потому что лебедка выбрала еще несколько ярдов. Наконец, пылающий ад оказался прямо под ними. Лопасти вертолета врезались в дым, едкий смерч бушевал вокруг Лорны, она задержала дыхание и, наконец, все же закрыла глаза. Жар обжигал так, словно они пролетали над жерлом вулкана. Она изо всех сил прижимала к себе одеяло с котенком, одновременно цепляясь за ремни. Еще секунда, и горящий дом остался позади. Температура упала. Лорна осторожно вдохнула свежий воздух и чуть приоткрыла глаза. Ландшафт внизу был усеян черными оспинами прудов, которые соединялись между собой деревянными настилами, смотровыми площадками и мостками, тут же стояли несколько небольших домов с жестяной кровлей. На дальней стороне от прудов кольцо огня освещало темноту, в центре этого кольца грудились люди, это лагерь. Вертолет стал по кривой заходить в нужном направлении, сила инерции Лорну вынесла в сторону, ветер свистел в ушах. На какое-то мгновение ее охватил восторг, но только на мгновение, а потом ее внимание привлекло движение внизу. Из одного из малых домиков, ощетинившегося пучком антенн, выскочил человек и побежал по мосткам, размахивая большим черным дробовиком. Другую руку он рупором приложил к рту и что-то кричал, но рев винтов и двигателя заглушал его слова. Вероятно, он услышал вертолет и решил, что это прибыла спасательная команда береговой охраны. Опасаясь, что его забудут, человек бежал изо всех сил и в конечном счете запутался в собственных ногах, распростерся на досках мостков, Даже за ревом двигателя Лорна у с л ы ш а л о ружейные выстрелы. Ствол ружья зашелся в кашле, выплевывая клубы дыма. Вертолет над ней дрогнул, словно оступился в воздухе. Будто пойманная форель на леске, она болталась на стропе, раскачиваясь из стороны в сторону. Держась за ремни изо всех сил, Лорна выгнула шею. От хвоста вертолета тянулся маслянистый дымок. Видимо, неудачный выстрел задел какую-то жизненно важную часть машины. Вертолет наклонился носом вперед и начал быстрый спуск, оставляя за собой теперь уже огненный след. Лорна с ужасом смотрела на быстро приближающуюся землю и понимала, сейчас они разобьются.